глава 7 Все шло более-менее в соответствии с задуманным планом, пока Эльдей, которому было поручено смотреть за детьми, не отвлекся. Конечно, он часто так делал, но в этот раз речь шла не просто о взрослом секрете, который необходимо подслушать. Сейчас все было серьезнее во много раз. Речь шла о жизни, об их жизни тля. У Нейта просто слов прилично в голове не оказалось, когда оба малыша побежали к тете, извиняться за коробку, которую они стащили, опять же по недосмотру Иле. Много ли Айхо понимает в секретности? Взял понюхать и полюбоваться, пока старшие, застыв как статуи первооткрывателем, тупили на содержимое второго дна. Хорошо, хоть шаги по коридору услышали, попрятаться успели. Тейш даже сундук умудрился успеть захлопнуть. Плохие из них конспираторы, а захватчики кораблей тем более отвратительны. Нейт вновь потряс рукой, мрачно посмотрев на невысокую блондинку. Вот ведь стерва. Боль от удара уже прошла, но вот укус ныл, зараза. И вокруг него всё щипало и горело. Зверюга, а не женщина. Не зря сходство с их госпожой есть, одного поля и тигла. Госпожа Айми, у нас просто не было иного выхода, кроме как воспользоваться вашим кораблем. Нам необходимо покинуть Венгу как можно скорее, и вы оказались нашим единственным шансом на спасение. Мы не собираемся шантажировать вас вечно, но на всякий случай засняли небольшое видео, на котором видно номер вашего корабля». Йошит уверенно махнул рукой на выгравированный на стене трюма номер и содержимое этого сундука, то, которое контрабандное парень очаровательно улыбнулся, от чего Найта мысленно перекосила: каккетка чтоб его. Я его переслал на свой стационар на венге, но пока никуда не отправлял. И если мы с вами договоримся, я его удалю и все. Мы просто хотим покинуть венгу и устроиться на любой другой планете, где не убивают, не усыпляют и уважают мужчин наравне с женщинами. Нейт сразу понял, что кусачая стерва или им не поверила, Или всё ещё злится, хотя и никто худого слова не сказал и практически пальцем не тронул. Но госпожа глазами на Ёша сверкнула с такой злобой, словно дырки в нём прожечь хотела. Хорошо хоть сжатые зубы расцепила, машинально погладила Айху по спинке и процедила, причурившись. «Сообщение от доброжелателя твоих рук дело?» «Моих», — гордо улыбнулся Ёшет, тряхнул чёлкой и кокетливо стрельнул глазищами, совершенно игнорируя излучаемое женщиной недовольство. «Я вас от чистого сердца об опасности предупредил. Ну и наш вылет ускорил заодно». Женщина неразборчиво что-то прошипела сквозь зубы. Скорее всего, что-то не совсем доброе, но Сайхо на руках от души высказываться не стала, за что Нейт был ей немного благодарен. Правда, все невысказанное было передано взглядом. значит «Найра не арестована? Это просто ты решил ускорить отлёт?» «Что вы, госпожа, обижаете?» Ёшет даже губы демонстративно надул и опять глазами стрельнул из-под чёлки. Такое впечатление, что она осознанно кокетничает, а не просто увлёкся и в роль вошёл. «Госпожа Найра действительно сегодня арестована, как и её подруги. Я вам ни словом не солгал, и дальше лгать не собираюсь». И такой честно преданный взгляд соорудил, что у Нейта дыхание перехватило. «Вот ведь стервец малолетний. Когда научился такому?» «Это Анистейшем, два прямых болвана. А ёж своей экзотической для венги внешностью на полную катушку пользуется». А у госпожи взгляд стал непроницаемо спокойным. Даже злость пропала, словно она стену выстроила и все эмоции за неё спрятала. Нейт нервно поёжился. Не любил он такой взгляд у женщин. Ничего хорошего это не предвещало». Ёша тоже напрягся, но почти незаметно, разве лишь для тех, кто с этим Абултусом 18 лет знаком. Любой венговский мужчина знает, что когда у госпожи лицо становится таким неестественно спокойным, надо разбегаться и прятаться. Только вот им некуда. А главное, айхо в заложниках. Сначала надо малыша спасти. Чего вы хотите? Чётко по пунктам. Коротко. Женщина сама говорила коротко и чётко, бросала слова как команды. Словно привыкла к мгновенному подчинению без глупостей и давления. Словно была венговской госпожой, но в этом с самого начала никто и не сомневался. Как обращаться с венговскими госпожами все братья знали прекрасно. Их госпожа иногда позволяла своим подругам развлечься с экзотическими мальчиками. Конечно, при условии аккуратного обращения и сохранности имущества. Но обычно такие забавы были только в радость всем участникам, А то, что госпожи иногда развлекались немного странновато, так на это они и госпожи. Им можно. Йошет послушно кивнул, поклонился, блеск соблазнительный в глазах убавил, зато засмущался так активно, что Нейт сам бы поверил, если бы не был так близко знаком с этим кокетливым засранцем. «Вы довезете нас до ближайшей цивилизованной планеты, где нет рабства. А мы, уходя, заберем два Эльвернита из двадцати». «Их же можно продать в специальных магазинах, ломбардах?» Теперь чёрные глаза из подснежной чёлки сверкали обворожительно умаляюще. Этокий невинный мальчик в беде, взывающий о помощи, совете и поддержке. У Нейта никогда такой взгляд не получался, сколько бы он ни тренировался возле зеркала. Женщина вдруг выдохнула, перехватила поудобней Айхо, закинув его руку себе на шею, а другой ладонью провела по своему лицу, словно снимая невидимую паутинку. И посмотрела на всех парней по очереди с непонятной злой жалостью. «О, процы Идиоты на мою голову! Откуда вы только взялись?» Ёшет ещё больше засмущался. Самое удивительное, что вроде как частично по-настоящему, а не наигранно. Потом передёрнул плечами... И вопросительно посмотрел на Нейта, но тот только вздохнул и отвел взгляд. Можно попробовать прикинуться братьями на любой другой планете, но для Венги столько похожих парней сразу выдавала официально незарегистрированный питомник клонов. Именно поэтому они и старались нигде не светиться, проводя большую часть времени в космопорте. Из лабораторных пробирок внезапно влез в разговор Тейшетт. И сказал он это с какой-то грустной гордостью. В конце концов, он прав, это не их вина, и им нечего стыдиться. Скрываться — да, потому что на Венге, где мужчины еще несколько лет назад официально считались разумной собственностью, уклонов вообще никаких прав не было. И документов, и образования. Это только их госпожа оказалась настолько щедрой, что позволила им учиться. «Тля...» — как-то грустно сказала женщина. «И куда это ипанут?» «Ненормальное дело оригинал, раз вас столько нашлёпало! Чёрт, во что я влипла? Я всего лишь в отпуск летела!» Госпожа вновь оглядела каждого из парней, словно ожидая, что хоть один из них подскажет ей ответ на этот вопрос. Но все скромно молчали и ожидали её решения. «Так, ладно. Пошли в рубку. Или нет, хрена вам там делать. В кают-компанию пошли. Мне надо сесть и выпить». Ёшет отошёл в сторону, пропуская госпожу Сайхо на руках. Тейшет попытался подойти и перехватить малыша, но женщина не отдала, да и сам мальчишка прижимался к ней довольно крепко. Всё-таки, несмотря на лабораторное изготовление, внутри каждого ребёнка заложена потребность в материнской любви. И Айхо, и Гель, и даже Иль, пока были маленькими, пытались её получить хотя бы по минимуму от своей госпожи. Это были жалкие крохи, которым все радовались, а тут Сама на руки взяла, коробку с конфетами так и не забрала, да еще и гладит иногда. Назвать Айхо предателем ни у кого язык не поворачивался, все прекрасно понимали, что мальчик действует от чистого детского сердца. Поэтому они прошли цепочкой вслед за женщиной по узкому наклонному коридору. Никаких лестниц, просто плавный подъем по широкой спирали. А через два витка свернули резко влево и оказались в большом, круглом, очень уютном помещении. Мягкий тёплый свет, вдоль всех стен широкие полукруглые диваны, тёмно-зелёные, засыпанные подушками, которых было видимо-невидимо. А ещё на каждом диване валялось по два-три салатовых пледа. Неспавшие всю ночь старшие горестно зевнули на всё это богатство, а младшие радостно запрыгнули на диваны и развалились, как у себя дома. Один айхо так и не слез с рук госпожи, И она сама тоже его не ссадила, продолжая прижимать к себе, словно малыш, плюшевую игрушку. В центре комнаты был постелен очень длинноворстный ковер, тоже усыпанный подушками. А на ковре стоял низкий круглый столик, возле которого пристроился Нейт. Парень прекрасно понимал, что на диван ему нельзя, уснет почти сразу, опасно. Да и госпожа все же венговская, а значит, надо соблюдать хоть минимальные правила этикета. Вот Тейшет все же присел на самый дальний диван, рядом с развалившимся на спине и раскинувшим в разные стороны руки Ильдеем. Посмотрев в их сторону, Нейт сначала нахмурился, а потом одобрительно кивнул. Подзатыльник от старшего за все хорошее, особенно за то, что не досмотрел за малышней, Иль получил вполне заслуженно. Гель, попрыгав на всех диванах по очереди, свалился на ковер и затих, прижавшись к ногам Нейта. Почувствовал, что не все так радужно и весело, как ему видится.